Мадам, честь честимо явиться, мадам, на ваше приглашение. Спасибо, спасибо, что пришли. Mm -hmm. Садитесь, пожалуйста. Я сяду, мадам, сяду. Ла маѣ дроѣт. Чего? Ручку. А, ручка, ну, пожалуйста. Я побеспокоила вас. имеет меня великая честь. Я хотела просить вас об одной услуге. На меня, милцы государственные, вы можете вполне рассчитывать. Je suis tout à fait votre disposition. Про вас говорят, что вы знаете все правила. Правила высшего общества. Ага. Les bons de grand monde. Да, мадам, да. Вы понимаете, мадам, хороший тон для меня, как э, как кислород, без которого я чахну. Все дело в том, что я Я намерена принимать у себя. Понимаю. Я решила завязать отношения со здешними иностранными дипломатическими посланниками. Понимаю. И поэтому я решила завести хороший гран-рон... Гран-мон-де, мон Да, я говорю, нон-де, нон-де у себя в доме. Так вот видите, мадам, мой вкус известен даже... Ах, Париж. Ах, Париж. Госпожа Драга, пока была министерша, она просто ни одного шага не предпринимала без предварительного совета со мной. Я ей составлял э, меню и ужинов. По моим указаниям, она э, перестроила свой будуар. Чего? Будуар. Ага. Я ей организовывал приемы, ага. выбирал туалет. Да? Да. Дело в том, мадам... Что я обладаю особенно утонченным вкусом. А я как раз собиралась заказать себе новое вечернее платье. Гри-перл. Чего? Мадам, гри-перл, светло-серый. С некоторым отливом в голубизну ясного неба. Встаньте, пожалуйста, встаньте. встаньте. Пожалуйста. Ну что же, крам-де-шин. Прекрасно. Пожалуй, можно чего-нибудь... Розовенькая. Розовенькая. Пожалуйста, кличку. Немножко так, в рюшечку. И главное, чтобы по, по, по, по фигурочке. Мадам, да? нет, нет, нет. Я бы рекомендовал только в рукава Нет, а я прошу, мне кличку, мусе, пожалуйста. Ну, ну, хотя, пожалуйста, на отворотах. Ну да, на отворотах. И потом главное, чтобы при поворотах. А? А -а -а, да, М -м -м. Да. Пожалуйста, посмотрите фигуру. Так, я бы сказал, несколько... Полноватый. Да? Да, да? Нет, я имею в виду рисунок фигуры ниже талии. Ага. пожалуй, придется чем-нибудь затемнить. Да? Да, но мы посмотрим, посмотрим. Да. Это слишком э, большой вопрос, чтобы вырешать сразу. А, все, тогда, может быть, мы вместе с вами проедем к моей портнихе? Да, с величайшим наслаждением. Как вы считаете, вот я тут поставила себе такую новую золотую коронку на зуб. Как это в смысле этого? Да. да. Mm -hmm. Что, показать? Mm -hmm. да? Mm -hmm. Ага, пожалуйста, смотрите. Uh, а. Вот это слева, да? О, oh, формидарно. Uh -huh. ну? Правильно сделали. Да? В улыбке появляется шарм. А как вы считаете, этот зуб должен, так сказать, все время показывать или... Нет, нет, по временам. Uh -huh. Здравствуйте видно добрый вечер господин Ленкович. скажите а что еще нужно сделать для хорошего этого ну, я все исполню так, все в таком случае мадам я позволю себе приступить к изложению трех в первую очередь основных признаков которые которые наиболее рельефно определяют даму высшего скажите пожалуйста Вы играете в карты? В дурака? Нет, нет мадам, нет. нет Дурак – это не игра для высшего общества. Бридж. Чего? Бридж. Ну хорошо, но я не знаю, но попробуем по слогам? Пожалуйста. Ба! Ба! Ба! Дама без бриджа – это не дама из высшего опства. Тем более, мадам, если вы собираетесь принимать у себя дипломатический корпус. Вы понимаете? Дипломатический корпус без бриджа – это не дипломатический корпус, несправедливо? Это черное что, а не корпус. Мадам, разумеется, курит. Я не курю. А вашего дыма этого проклятого я просто не выношу. А вы знаете, нам что иной раз ради хорошего тона приходится пострадать. Но блес оближу. Да. И, наконец, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, мадам имеет любовника? За кого вы меня принимаете, мси? Я вам курю. Только что сказал мадам, что это вопрос весьма деликатного свойства. Прошу честь дама без любовника – это не дама из высшего общества. Но я порядочная женщина. Эксенол. в этом случае особенно ценно. Поймите, никому не интересно, если заводит родственного любовника дама с большой практикой в этой области. Этого еще не хватало. Мадам, я вас смею заверить, что вы можете стать дамой высшего общества, только играя в бридж, Куя. Имею любовника. Ну, знаете ли, это так-то легко. А, а, а, да, да. а еще брибщи, курить, это еще туда-сюда. Ну, это, знаете ли, любовник, но нет. Кофер, мадам. Хорошо. Да? А, а, а. А, а госпожа Драга тоже училась брибщу? конечно. Okay. И курить? И курить. А кто? Любовник. Бую-бую. А, а кто был у нее любовником? Я. Yeah. Вы? А, а госпожа Ната тоже училась в Бребжево? Аккуратнейшим образом. А вот интересно, а у Наты кто любовником был? Я. Тоже вы? Мадам, Позвольте. Мадам, когда кабинет министров выходит в отставку, подаю в отставку и я. А, значит, вы только до тех пор, пока кто в, в правительстве? Ну, конечно. Нет, я бы все-таки хотела остаться порядочной женщиной. Так оставайтесь, кто вам мешает. кто вам извините, пожалуйста, но вы меня что-то запутываете. И я не совсем схватываю, вы понимаете? Суданин, то есть в последний раз объяснить, поймите. Ну. Совершенно не важно, будет ли у вас любовник в действительности. То есть как? Важно чтобы в высшем обществе считали, что он у вас есть. Mm -hmm. Таким образом, это ради хорошего тона вам просто необходимо себя э скомпрометировать. Вуаля! Voilà. Для хорошего и скомпрометировать? Мадам, это очень просто, это очень легко. Дин mm манер, -hmm. вы должны немедленно начать хлопотать о моем повышении по службе. И, и все ты? сразу начнут шептать, что я ваш любовник. Значит, это, это будут только шептать, а больше ничего не потребуется Это будет достаточно. Удивительное дело, этот хороший ваш, хороший... Граммут. До сих пор я считала, что бывают женщины, ну, сами себе, так сказать, не очень порядочные, но которые для других хоть стараются выглядеть порядочными. А здесь у вас в высшем обществе, Как-то наоборот. Значит, моим любопником будете вы. Вот, видите, вот это, это дело вашего вкуса, ваших, ну, как бы сказать, ваших... О, Что такое? Что это за напасть постигла меня? Умри я вчера, вот такого не было бы. Мадам... Вы меня сами просили ознакомить вас с правилами вышлепства. Но я вижу, мадам, что мои советы излишни. Нет, нет, я вижу, что вы действительно не виноваты. но ну, поймите, как-то нелегко заморать свою репутацию. Олевуа, мадам. Mm -hmm. Ну, хорошо, хорошо. Значит, брипш, мы начнем завтра же. Ну? ну, папироску я сейчас попробую. Так. А что касается вот этого третьего... Давайте немножко повременим. Я ухожу, мадам. Ну, хорошо, хорошо. Считайте, что с сегодняшнего дня вы введены в эту должность. Какую должность? Ну, да эту. Любельника. А, ну, к вашим услугам. Раз вы будете довольны. Ну, что будет, то будет. Раз это для высшего общества, пусть будет так. Ручку. Еще один вопрос. Хотите ли вы, чтобы я писал вам любовные письма или нет? Какие еще письма? Видите ли, есть дамы, которым доставляют особое удовольствие получать каждый день небольшое розовое письмецо, полное нежных слов. Мадишь ты, а я еще никогда не получала таких письм. Не знаю, как вы Вы можете в этом отношении мной располагаться. Хорошо, тогда... Вы да напишите мне одно такое письмо, ну, а если мне понравится, я вам закажу еще несколько штук. Через пять минут любовное письмо будет у вас. А теперь до свидания, mm -hmm. моя дорогая приятельница. Ма шер ами, ку-ку.